монумент тысячелетия россии где установлен город новгород площадь новгородского кремля когда установлен 1862 год размеры высота монумента 15,7 метра создатели памятника художник микешин скульптор шредер архитектор гартман В 1944 году немецкие захватчики решили разобрать памятник и вывезти его в Германию, но не успели. Советские войска выбили их из города. Однако памятник был разрушен. Ограда, фонари и половина шара державы исчезли. Поврежденные фигуры были разбросаны вокруг. Памятник восстановили в том же году одним из первых в Новгороде. Монумент Тысячелетия России, как ясно из названия, был установлен в ознаменовании Тысячелетней истории российской государственности в 1862 году. Почему была выбрана именно эта дата? В то время было принято считать годом основания российского государства 862 год призвания варягов на Русь. Памятник был создан по указанию императора Александра II и установлен в Великом Новгороде — городе, куда, согласно легенде, и были призваны варяги. Согласно проекту Микешина, памятник напоминал шапку Мономаха и состоял из трех частей. В нижнем ярусе художник по указанию императора разместил 109 фигур российских исторических деятелей. В среднем ярусе помещены 17 фигур, которые собраны в группы и отражают шесть важнейших периодов российской истории. Венчает сооружение гигантский шар держава, на котором размещены две главные фигуры — коленопреклонённая женщина, символизирующая Россию, и ангел с крестом в руках, олицетворяющий православную церковь. Согласно пожеланиям императора, памятник должен был быть понятен каждому подданному и изображать важнейшие вехи истории России. Создание такого грандиозного монумента потребовало не только больших вложений, но и большого труда и длительного времени. Особенно долго утверждали список важнейших государственных и исторических деятелей. Не обошлось без скандалов. И в итоге в список не вошли поэты Кантемир, Кольцов, Шевченко, архитекторы Воронихин, Баженов и Казаков, флотоводец Ушаков. Не попал в число государственных деятелей царь Иван Грозный, как символ деспотизма. А императора Николая I включил в список в последний момент лично Александр II. Фигуры исторических деятелей в нижнем ярусе памятника собраны в четыре тематические группы. В группе просветителей мы среди прочих видим создателей кириллицы Кирилла и Мефодия, княгиню Ольгу и князя Владимира, летописца Нестора и Сергия Радонежского, иконописца Максима Грека и патриарха Никона. Среди государственных людей легко узнать царя Алексея Михайловича, императоров Петра I, Александра I, Николая I и императрицу Екатерину II. В группе исторических деятелей и героев узнаваемы Александр Невский и Дмитрий Донской, Марфа Посадница и Ермак Тимофеевич, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин, Александр Суворов, Михаил Кутузов и, конечно, каждый узнает среди писателей и художников Ломоносова, Крылова, Грибоедова, Пушкина и Лермонтова. Шесть композиций в среднем ярусе памятника изображают шесть важнейших этапов в истории России. «Призвание варягов на Русь», в центре композиции «Рюрик», «Крещение Руси», «Князь Владимир», «Освобождение от татаро-монгольского ига», «Дмитрий Донской», «Основание русского царства», «Иван III», «Избрание романовых на царство», «Михаил Романов», «Основание Российской империи», Петр I».